20. Несколько дней сборный отряд скрывался в лесу. Почувствовал, что они ушли достаточно далеко с дороги боевиков, солдаты затаились в одной из пещер. Начала работать связь. Благодаря этому вскоре к ним присоединились еще 10 человек, и среди них командир офицер Палан. Это все кому удалось избежать гибели как при штурме высотки сепаратистами, так и их охоты на миротворцев в лесу. Хотя, возможно, еще десяток другой солдат спаслись, как и они, Сбрасывать со сосчитал этого не стоило но они ушли, наверное, слишком далеко от подразделения, уже во главе с унтер-офицером, и связаться с ними было невозможно. "Сэр, каковы наши действия?" спросил инструкции капрал Фейдж у командира третьего взвода после нескольких часов отдыха. Полан, непонимающе, посмотрел на солдат. Казалось, сейчас он меньше всего думал о каких-либо действиях. "Наши действия? Ну да, наши действия." Взводный погрузился в раздумье, а затем решил: "Будем эвакуироваться". Солдаты облегченно вздохнули. Именно этого они и хотели, убраться с этой чертовой планеты как можно дальше, лучше всего на орбиту. Именно орбитальный транспорт и стал запрашивать онтир-офицер. Для этого он вышел из пещеры и подрегулировал частотные настройки шлема, включил дальнюю связь и связался с оперативным командованием. Он долго и оживленно разговаривал, после чего вернулся в пещеру не в лучшем расположении духа, что постарался скрыть, но безуспешно. Солдаты уже научились определить настроение своих командиров и миротворцев по малейшим нюансам. Они не пришлют эвакуатор, сэр, поинтс Фейтс. Пришлют но не орбитальный, как я запрашивал, а обычный хумингбирд. Но почему, сэр? Сепаратисты атаковали Фарос, и вот уже как два дня штурмуют его. Нашим войскам требуется подкрепление, и важен каждый солдат. Жэри чертыхнулся из огня до вполыми. Попасть из одной безнадежной передряги в другую не входило в его планы, ведь так и погибнуть можно. А со слов взводного выходило, что у миротворцев большие проблемы с подкреплением. По крайней мере, оно не успевает подойти достаточно быстро. Впрочем, об этом сказали еще на учебно-тренировочной базе. Отделение, Приготовиться к марш-броску до точки эвакуации из командного офицер палан. Мы должны быть там через 20 минут. А где она, сэр?» — спросил Василь Хейтс? На ближайшей открытой полянке. Такая полянка находилась в километре от пещеры. И солдаты взяв все необходимое и двинулись за командиром. К точке встречи группа добралась без особых происшествий. И включив визиры шлема в режиме увеличения, все стали смотреть на горизонт в поиске эвакуационного транспорта. Вскоре он появился, даже целых два. Унтер-офицер Палан вел их на свой маяк дизенту, что транспорты развернулись и почти прямо к спрятавшимся в кустах солдатам. Неожиданно с соседнего склона взлетели три ракеты, и почти сразу же один из Кумингбирдов, полыхнув огнем, стал падать и врезался в склон, вспыхнув ярким пламенем. Со склона взлетело еще три ракеты, выпущенные по второму эвакуатору. На этот раз обошлось, и транспорт уклонился от ракет, узорвал их на обманках и сам пошел в атаку на противника. На подлете он выпустил тучи ракет и теперь пахали всю высотку в том месте, откуда производились спуски. Сепаратисты, несмотря на такой огонь, продолжали отстреливаться, но на этот раз на встречу летающей машине они сумели выпустить только одну ракету. Это ни к чему бы не привело. Небудь хумин гбит так близко от стрелка. Снаряд взорвался слишком близко от машины. Она слегка качнулась, но пилот сумел выровнять полет. Он все таки добил врага, но эвакуировать солдат уже не стал, а сразу отправился на базу. Мы здесь кричал пилоту рации взводной. — на соседней высотке. Но пилот никак не отреагировал и стал уходить к горизонту, набирая высоту. Почему он не забрал нас, сэр? Поинтересовался Джерри. Сказал, якобы повреждения слишком большие, и он нас не поднимет. Все снова посмотрели на улетающий Хумингберт, и тут он взорвался прямо в воздухе. Неизвестно, то ли это случилось из-за повреждений, то ли его снова атаковали сепаратисты, и он уже не смог избежать попадания ракеты. В любом случае нам крупно повезло, подумал Дональдон. Гонтер-офицер снова попробовал связаться с командованием и повторно запросить эвакуацию. Ничего, ответил он на вопросительные взгляды солдат. Сказали, дескать, вся боевая техника и транспорт нужны в бою. А что нам делать, сэр? Приказано двигаться к городу самостоятельно. Он недалеко всего, в 50 километрах. Через три-четыре дня будем там. Да еще. сержантов среди вас нет? "Никак нет, — подтвердил капрал Фейц. Балан смотрел то на Фейца, то на Дональдина и сделал выбор, произнес. "Назначаю вас сержантом, капрал Фейц". "Благодарю за доверие", без особой радости ответил новоиспеченный сержант. "А теперь пошли". Солдаты тяжело вздохнули. Названный взводным срок означал, что им придется двигаться на пределе своих возможностей постоянно получая инъекции автодоктора. Не говорю уже об ожидающих их в пути опасностях, о чем и попытался сказать взводному Дональден, сэр. В чем дело, капрал? Нам придется двигаться по вражеской территории, сэр. Ну и что, нахмурился Паллан. Не лучше ли затаиться, сэр? Уставший, недоученный отряд в 15 человек погоды при обороне города не сделает. Тем более со дня на день должны прибыть полноценные войска, хорошо обученные и обстреленные ветераны. Ты решил уклониться от исполнения долга, солдат. Ты понимаешь, что за такие слова отдают под трибунал. А ты знаешь, к чему обычно приговаривают подобных тебе паникеров и дезертиров. Их приговаривают к смерти. Дональдсон уже пожалел, что вообще открыл рот. Монтер офицер Палан был и праведным гневом, даже за пистолет схватился, но все же образумился и засунул его обратно в кобуру. Людей и без того не хватало. Прошу прощения, сэр. Я всего лишь высказал альтернативный вариант наших действий, сэр. пошел на попятную, Джерри. За эту вашу альтернативу Капрал, Я, когда все закончится, разжалю вас в рядовые. Если вы не докажете, что вы хороший солдат, то ещё и в штрафное отделение направлю. Так точно, сэр. Так-то. Для остальных поясню. Движение восждённой фарос не моя блажь, это приказ, и я его выполню. Постойтесь походными колонной и шагом марш.